Глава 42. вторая. Очень интересная переписка. Вернувшись в Лондон, Джо зашел к тамошнему агенту своей портсмутской фирмы, справиться нет ли писем, и нашел очень интересное послание от мистера Смоля. Глава фирмы писал, «Здесь у нас решительно все беспокоятся о вашем здоровье, и не только в конторе, но и в гостиной. Вашу болезнь приписали переутомлению». И это правдоподобно, потому что перед тем, как вам заболеть, вы работали без малейшего отдыха. Но мы имеем полное основание думать, что были и другие причины для случившейся с вами внезапной перемены. Когда вы из деятельного, бодрого, жизнерадостного юноши превратились вдруг в совершенно разбитого духом и телом человека. Вы, конечно, будете очень огорчены, когда узнаете от меня, что и Эмма с самого вашего отъезда все прихварывает, и наш доктор мистер Тейлор никак не может добраться до причины ее болезни. Впрочем, она была с матерью настолько откровенна, что мы отчасти знаем теперь, в чем дело. Она созналась, что поступила с вами нехорошо, была к вам несправедлива. Я думаю, что в этом и заключается вся ее болезнь. «У меня слишком много дел в конторе, так что я не всегда бываю в курсе того, что происходит в гостиной. Но могу вас уверить, что мы все тревожимся о вашем здоровье и заботимся о вашем благополучии. Мы все время мысленно с вами. Эмма себя очень бронит, это верно. Верно также и то, что она очень милая девушка». Ваше возвращение доставит нам всем огромное удовольствие. Нечего о том и говорить, что я очень люблю свою племянницу и дорожу ее счастьем. Вас я тоже люблю, мой дорогой друг, и тоже хочу, чтобы вы были счастливы. Необходимо, чтобы произошедшая между вами обоими неприятность как можно скорее улетучилась. Я даже не называю это ссорой. Какая же это ссора? Моя сестра утверждает, что Эмма к вам привязана очень серьезно. Доверяю вам этот секрет. Что касается меня, то я ни за кого другого не отдал бы своей племяннице так охотно, как это сделал бы по отношению к вам. Того же настроения, как я знаю, придерживается и мистерис Филлипс. Одним словом, вы будете встречены всеми с распростертыми объятиями, не исключая и Эммы. Как у всякого человека, у нее есть свои недостатки, но она не стесняется сознаваться в них и в проистекающих от них ошибках. Прилагаю от нее записочку, которую она просит переслать вам вместе с этим письмом. Она дала мне ее прочитать. Я думаю, что после всего изложенного вы ускорите свое возвращение и что мы увидимся в самом непродолжительном времени». «Во всяком случае, ответьте мне на это письмо и дайте мне знать, если окажется, что я ошибаюсь. Тогда я и другим открою глаза». Письмо от Эмы было очень коротенькое. «Милый мой друг, я одумалась и нахожу, что была к вам очень несправедлива. Я тогда же хотела вам это сказать, но не представилось удобного случая, а потом вы поторопились уехать». Я терзаюсь своей виной и с первой же верной оказии спешу попросить у вас прощения. Надеюсь, что наши отношения не изменятся, останутся такими же дружескими, как и раньше. Всему виной моя несчастная горячность. Преданная вам Эмма. Радости нашего героя не было границ. И так он может получить руку Эммы. Люди заболевают не только от горестного волнения, но и от радостного. Джонни в силах был послать ответ с обратной почтой. Он почувствовал себя совершенно больным и лег в постель. Но все-таки он был счастлив до крайности счастлив и вскоре заснул среди самых радужных светлых грез. На другой день он отправил в Портсмут ответ. Мистеру Смолю он откровенно сознался в своих чувствах к его племяннице и формально попросил ее руки. Эммион написал, что благодарит ее за доброе о нем мнение, одна мысль о потере которого привела его в такое страшное отчаяние, что он в тот раз совершенно растерялся и счел за лучшее уехать. Впрочем, он уже раскаивается в своей поспешности и просит за нее прощения. Здоровье его теперь гораздо лучше, и он думает скоро вернуться, не дожидаясь конца отпуска, великодушно предоставленного ему его патронами. Отправивши письма на почту, наш герой решил основательно побродить по столичному граду Лондону.